что механические стенки сборника будут охлаждаться. Он лежал и ждал, не осмелялся поднять голову, не осмелялся как следует вздохнуть. Как он прикинул, только через несколько часов содержимое сборника будет переправлено на баржу. Вспыхнул яркий свет, Райланд замер. Послышались отдалённые голоса. Ничего, видимо, подошло время смены часовых.